Глава девятнадцатая. Два повелителя. «Алексей, настоятельно не рекомендую творить здесь беспредел. Хочется снять девок, валив тифу, пинамбру или еще куда подальше. Надо, я даже денег дам, но заниматься таким непотребством ниже собственного достоинства. Они ведь не хотят этого. Неужели ты это не чувствуешь? Можно задурманить сознание, но сердце не обманешь». «Ой, душнило, проснулся». Леха закатил глаза и скосил голову на бок. «Можно все Дэн?» «Думаешь, я заставляю их делать что-то противоестественное?» «Нет, для этого мне понадобится забраться в их головы. А это так, иллюзия. Просто внушаю им нужные мысли и желания, не более того». «В общем, я тебя предупредил». «А ты блюстителем порядка заделался?» «А что если и да?» «Ты мой друг, и я не хочу проблем, но издеваться над людьми не позволю, так и знай». «Ладно, по рукам. Эй, а кто это у тебя?» Леха перевел взгляд на шпору, которая устроилась у меня на плече. «Шпора, моя помощница и верная спутница в приключениях». «Ха, фея, ну ты даешь, братан. И что она может, цветочки собирать и на дудочке играть?» Шпора насупилась и скрестила руки на груди. «Я буквально физически ощущал, что она готова сорваться в любой момент, и тогда Люхи не поздоровится». «Так я тебе и рассказал все ее фишечки». «Да, ты всегда был тихушником, ничего не поменялось», — отозвался парень. «Вот, познакомимся с моей любимицей». Леха взмахнул рукой, наклонился и поднял с земли огромную змею, которая тут же обвилась вокруг его шеи. Это моя спутница, мистер. Увы, гипнотизировать жертву не может, зато ненадолго вводит в ступор, а также может обвиться вокруг шеи и придушить. Конечно, не ядовитая, но тоже полезная помощница. Видел бы ты, сколько шороху может наделать, если использовать правильно. Леха ласково провел рукой по голове змеи, и та вытянулась, принимая ласку. Милый питомец. «Бери выше. Уникальная боевая единица. У нас с ней ментальная связь. Я вижу глазами змеи то же, что видит она». «Любопытно получается. У повелителя смерти не топырь, у повелителя разума змея, и только у меня разумная фея. По логике вещей должен быть какой-то бурундук или волшебный зверёк, но что-то пошло по иному сценарию, и я этому безумно рад. Теперь даже не представляю себя без шпоры». «Дэн, есть у меня пара мыслей насчет того, как заметно улучшить наше положение в этом мире. Вот только об этом лучше поговорить без свидетелей». Леха взял меня под руку и потащил в сторону таверны. «Таверна? Лех, ты серьезно? Это самое первое место, где на каждом углу торчат уши каждой уважающей себя организации. Взболтни лишнего в таверне, и уже через пару минут об этом будут знать император, глава гильдии авантюристов и несколько повелителей. Оно тебе надо? Не очкуй, у меня все схвачено». Мистере, проследи, чтобы нам не мешали». Леха оплатил комнату на втором этаже и заказал еды. Ну как оплатил? Внушил хозяину верно, что тот получил деньги заранее. Видя такое, я достал из рюкзака золотой и оставил на стойке. Мы поднялись наверх, а через пару минут принесли угощение. Креветки с лимоном, кальмары, баранина в томатном соусе и лепёшки с сыром. Настоящий ад для повелителя жизни, который в прошлом любил вкусно поесть – А теперь приходится сидеть на этой дурацкой диете. «Итак, я предлагаю не распыляться по мелочам, а заглянуть в казну гильдии торговцев. С авантюристами связываться неохота. Эти ребята найдут и на другом конце континента. Наместник тоже опасный фрукт. А вот толстосума будто сами просят, чтобы их избавили от груза лишних монет. Поверь, я знаю, что ты скажешь, но прежде подумай, откуда они взяли такие богатства. Правильный ответ – закручивают цены и облапошивают доверчивых людишек». «А у меня совсем другой взгляд на их работу. Знаешь, в Арликане у меня есть личный торговец, в частности которого я полностью уверен». «Соглашайся. Им даже ума не хватит нас подозревать. Конечно, если сработаем чисто. Берем казну, садимся на первый попавшийся корабль из южных стран и мчим по волнам вечное лето. Ну а там море, загорелые девушки и райские условия. Что скажешь?» Леха, Леха, с каких пор ты стал воришкой? Я тебя помню совсем другим». «Да ладно тебе. Эти хапуги дерут с народа кучу денег, а сами не знают, куда их деть. Я наводил справки. В казне торговой гильдии Приморья около 14 тысяч золотом. Конечно, все мы унести не сможем, но тысяч восемь на двоих вполне». «Нет, у меня свой путь и свои проблемы, которые нужно решать. А вместо этого я трачу свое время здесь, слушая твои бредни». Чего же бредни?» – насупился Лёха. «Дэн, мы же друзья. Неужели для тебя они важнее меня?» «Мне важнее справедливость, Лех, а ты косячишь». «Дело...» — протянул Колосов и вынул из рюкзака перламутровый камень, издали напоминающий огромную жемчужину. «Выходят, у нас разные взгляды на жизнь. Слушай, давай дадим слово, что никогда не станем друг против друга сражаться, а то обидно выйдет, если окажемся по разные стороны баррикад». Колосов водрузил камень на столешницу и положил на него правую руку. «Клянусь, что не причиню тебе вреда и не стану использовать на тебе свои умения повелителя разума». Камень вспыхнул, по поверхности пробежали искры, а во все стороны от него ударили яркие лучи энергии. «Эх, Леха, совсем не меняется. Знает о моих намерениях, поэтому без оглядки дает такие клятвы и пытается подбить меня на ответный шаг. Выходит, снова пытается манипулировать чувством вины. А вот дудки». «Что это за камень?» «Это клятвенный камень, такие привозят с юга». Вышел мне боком и обошелся в кучу золота, но он стоит своих денег. Готов поспорить, что ты и тут сжульничал. Колосов поморщился и отрицательно покачал головой. Нет, это было в то время, когда я делал только первые шаги. Совершил пару ошибок и открыл для себя, что есть вещи, частично блокирующие умения. Пришлось улаживать конфликт и давать некоторые клятвы. Собственно, с тех пор с этим камнем и ношусь. С удовольствием бы послушал эту историю. «Прямо чувствую, что тут что-то интересное». «Да ничего особенного, просто осёкся, когда хотел сбыть торговцем с юга некачественный товар, а потом не смог взять их под контроль». «Ха, тебе повезло, что вообще голову не сняли с плеч». «Что насчёт клятвы, Дэн?» Лёха уставился на меня немигающим взглядом, словно пытался предугадать реакцию. Я положил руку на камень и посмотрел Лёхе в глаза. «Клянусь, что не буду использовать на тебя атакующие умения Повелителя Жизни, если ты не будешь угрожать другим. Но если ты станешь по другую сторону закона, клятва аннулируется». Камень снова вспыхнул, принимая клятву. Колосов хмурился, потому как содержание моего обещания ему явно не понравилось. «Слушай, Лёха, ведь ты очень вовремя появился. Я как раз собираю отряд в подземелье Повелителя Смерти. Этот парень угрожает все округи. Если его не остановить сейчас, вполне может быть, что нам придёт конец». Пошли со мной. «Деоня, ну что ты никак не угомонишься? Тебе прошлой жизни мало. Где ты оказался, спаситель? Тебе дали второй шанс, вот и живи полной жизнью. Наслаждайся каждым моментом, каждой упругой попкой симпатичной дурнушки, каждой золотой монетой, которая сама так и катится тебе в руки. Живи, пока у тебя есть жизнь». «Вот именно что, у меня есть жизнь. Я должен распорядиться ей правильно. А ты занимаешься ерундой. Скажи, ты не думал, за что нам дали второй шанс?» Может, за то, что мы проявили себя? Решительные люди нужны везде, во всех мирах. А кому нужен ты с таким поведением? Я разочарован в тебе, Колосов». Я поднялся из-за стола и направился к выходу, но Леха хлопнул рукой по столу и заорал. «Стоять! Дэн, ты сейчас серьезно? Почему ты не хочешь услышать меня?» «Да потому что тебе всегда было плевать на меня и мою жизнь. Ты ведь знаешь, что я тоже встретился с Проксима, но даже не поинтересовался, какой выбор я сделал, потому что судишь по себе». «Думаешь, я выбрал разум?» «Нет». «Да что тут гадать? Я тебя знаю как облупленного. Либо дух, либо свет». «Дважды мимо колосов». Я вышел в коридор и направился к лестнице. А Лёха выскочил следом за мной и хотел было остановить, но замер в проходе. «Как такое возможно?» Судя по лицу моего одногруппника, произошло что-то невероятное. «Что случилось?» «В моё убежище кто-то проник». «Ты хочешь сказать подземелье?» «Да, да, подземелье, убежище, какая разница?» Огрызнулся Леха. Я получил оповещение от убежища, что в него проникли враги. Давай помогу. Не торопись. Зачем соваться в ловушку? Не понял. Сейчас в моём убежище находится враг, верно? Что он сделает, когда обчистит его? Либо поспешит убраться подальше с трофеями под мышкой, либо затаится и будет ждать возвращения хозяина. Зачем? Чтобы прикончить хозяина подземелья, который кинется на защиту, и впитать его амулет, конечно же. Леха достал из-за пазухи свой амулет и покачал им в воздухе, а потом бережно спрятал обратно. «Не понимаю, зачем охотиться на повелителя одной из сил?» «Разве Проксима тебе не сказал?» «Амулет — это воплощение твоей силы в материальном мире. Если уничтожить повелителя и завладеть его амулетом, можно поглотить часть его силы. С живого тебя амулет не снять. Только если ты сам это не сделаешь, но тогда лишишься силы». «Жгучий йод, вот же оракул драный. Почему он не сказал мне об этом?» Конечно, я сам мог догадаться и задать вопрос, но неужели так сложно разложить по полочкам хотя бы базовые правила этого мира? В таком случае мне понятны мотивы повелителя смерти, который пытался взять мое святилище штурмом перед атакой Беловодья. Это не только попытка ослабить меня, но и желание захватить амулет и стать сильнее. «Не волнуйся, я ничего не теряю, всё своё ношу с собой», Лёха похлопал по рюкзаку, который уже был у него на плече. «Знаешь, привык путешествовать налегке». Это все равно, что снимать однушку в Москве или ночевать в хостеле. Всегда нужно быть готовым к тому, что скоро придется сниматься с места. И ты просто так оставишь нападение на собственное подземелье? А лучше совать голову в петлю и рисковать из-за пустой зловонной дыры? Святилище уже уничтожено. Если погибну и я, это будет означать конец. Так, выходит, Леха уже добрался до четвертого круга, как и я, потому как не исключал возможность возрождения в святилище. Или у повелителей разума этот процесс происходит раньше? Спрашивать нет смысла. Лёха такой, что слукавит, да и со временем я всё равно узнаю ответ на этот вопрос. Пойдём посмотрим, кто бы это мог быть. Если это какие-то авантюристы, объясним, что бродить по подземельям не стоит. Ладно, Дэнчик, ради тебя прошвырнусь к берегу и погляжу одним глазом. Да и самому интересно, кто смог обойти маскировочные иллюзии и отыскать вход в мою нору. Догоняй. Идти оказалось совсем недалеко. Буквально за чертой города у самого побережья начиналась сеть подземных пещер. Часть из них была природного происхождения, выротая в далеком прошлом течением впадающим в море подземных речушек. За многие годы люди, а возможно и другие существа, облагородили эти пещеры и приспособили их для жизни. Мы с Лехой устроились на заросшем высокой травой холме, откуда открывался отличный вид на все подземные выходы из пещер. «Эти пещеры тянутся по всему побережью», — шептал Леха, опасаясь говорить громче. «Некоторые тоннели уходят под Приморье. Я выбрал одно ответвление, о котором почти не знают местные. Вход замаскировал с помощью иллюзий. Никто не мог догадаться, что туда можно войти». «Ты умеешь создавать иллюзии?» «Конечно. Я же повелитель разума». «Я просто спросил. Проксима ведь тоже умеет». «Ерунда. Он бог баланса. Куда ему владеть силой разума?» «Бог?» Почему-то я тоже так решил, иначе как бы он смог перенести на собой их сюда. Но что-то мне подсказывает, что наш знакомый владеет не только силой разума, но и жизни. Тихо идут. Леха толкнул меня в плечо и указал в сторону одного из подземных выходов. Из небольшого отверстия, замаскированного травой, показалась голова человека, а потом и все тело целиком. Авантюрист поднялся во весь рост и осмотрелся, а потом дал команду остальным бойцам выбираться из подземелья. Буквально за минуту из-под земли выбралось шестеро искателей приключений. «Ну сейчас я им покажу, как совать нос в чужие подземелья», — зло прошипел Лёха. «Мистери, не спеши». Я кивнул в сторону подземелья, откуда выплыли два призрака, а потом выбралась дюжина скелетов. Они не собирались нападать на авантюристов. Наоборот, замерли возле них и о чем то переговаривались. Нападать на такой штурмовой отряд совершенно не хотелось, даже с учетом того, что у меня есть шпора, а у Лёхи Мистери, силы были явно неравны. Предположим, привидений я смогу рассеять. Искателей приключений закидаем бомбами, чехучками и перебьем, но скелеты попросту задавят нас числом. Да и авантюристы могут быть не так просты, как кажутся. Даже с сотни шагов я смог рассмотреть их экипировку и убедиться, что эти ребята отлично подготовлены. Гильдия авантюристов Трина и Орликана, давно подчиняется Повелителю Смерти. «Кажется, я знаю, кто стоит за атакой на твое подземелье. Ты попал в круг его интересов, Лех. Что будешь делать?» «Срываться с места», — заявил Колосов после непродолжительных размышлений. «Да, здесь отличное местечко для жизни, но в последнее время становится слишком опасно. Да и ты не позволишь разгуляться в сласть, так что предлагаю поделить сферы влияния. Я отправлюсь за море, и ты не суёшь нос в мои дела, а я не вмешиваюсь в происходящее в Империи. Идет? Уверен, что это хорошее решение. Вместе мы могли бы победить повелителя смерти. Нет, я больше не хочу рисковать, Дан. Я все обдумал и принял решение. Как знаешь, пришлось проваляться в траве еще с полчаса, пока наши гости ушли, причем привидения и скелеты вернулись обратно под землю. Возможно, решили подождать на случай, если Леха вернется. Уже решил, куда направишься? «Да, в порту стоит корабль, который довезёт меня в Лиранию. Богатое государство по другую сторону моря. Именно оттуда в Империю везут фрукты. Говорят, там есть плодородные земли, где все растет куда быстрее». «Погоди, а там нет никакого храма?» «Откуда мне знать?» – пожал плечами Леха. «Я никогда там не был, только слышал рассказы моряков. Если хочешь, узнаю». Попытайся узнать, есть ли в тех краях храм богини жизни. Думается мне, что у этого секрета плодородия есть обыденное объяснение». «Дай знать, если найдешь целый и невредимый храм и жди в гости». «По рукам, старина», — обнялись с Лёхой, и Колосов ненадолго замер. «Не передумал? Может, траванем на юга, пока здесь ничего не разрулится без нашего участия?» «Увы, без нашего участия ничего не разрулится само Лех. На то мы здесь и нужны, чтобы решать проблемы. Я тебе даже больше скажу. Если я не вмешаюсь, Империя падет, а за ней и остальные страны. Достанется даже твоей лираней». «Береги себя». Этот повелитель смерти еще тот хмырь, и теперь у меня на него зуб. Если передумаю, вернусь и разберусь с ним». Провел Колосова в порт, посадил на корабль и проследил за тем, чтобы он спокойно отчалил в Южные Земли. Не только потому, что искренне переживал за Лёшку. Я всерьез опасался, что пешки Мортониса найдут его и доведут дело до конца. Шагая к стойлам, где меня дожидался Беляшек, я думал о том, что не зря наведался в Приморье. Да, не удалось побывать в храме Альдис, но встретил Леху и спас его от проблем. Жаль, что друг из прошлой жизни пошел по наклонной дорожке, но не мне его судить. Уверен, рано или поздно все случится, как в песнях Высоцкого. Жизнь и научит, и накажет. «Вы что делаете, изверги?» Возмущенный крик мужчины заставил меня повернуть голову к стойлам, где располагались грифоны. Одна из птиц лежала в луже крови, а вторая была смертельно ранена. Ее владелец сцепился с какими-то людьми, которые успели сделать первый залп по грифонам, а сейчас перезаряжали арбалеты. Мой беляшек тоже оказался ранен и кидался на обидчиков, но короткая цепь не позволяла достать до стрелков. «Корни!» у Умение сработало очень вовремя. Арбалетчик как раз успел перезарядить оружие и готовился направить его на грифона, когда древесные корни оплели его тело и сковали движение. Я сорвался на бег и подоспел вовремя. Это были авантюристы. Ошибки быть не может. Видимо, узнали беляшика и решили лишить меня крыльев. «Шпора! Бомбы!» Фею не пришлось просить дважды. Она отработала по толпе искателей приключений споровыми бомбочками, вызывая приступ кашля, а затем устроилась на козырьке крыши, достала дудочку и принялась наигрывать веселую мелодию. Я предусмотрительно заткнул уши комочками шерсти, которые валялись в рюкзаке после визита в Рюйсонфельд. А вот остальные зашлись в безумном танце. На авантюристов и хозяина Грифона вообще было жутко смотреть. Они зашлись в приступе кашля, пытались протереть слезящиеся глаза и в то же время выдавали ритмичные пай-пируэты. Раскинул корни на всех и бросился к беляшику. Грифон уже лежал на земле и тяжело дышал. Левое крыло было прошито насквозь, весь бок в крови. Арбалетный болт прошел на вылет, оставив глубокую рану в теле птицы. Второй выстрел пришелся в грудную клетку. Но прошел покасательный и не задел внутренние органы. Но и без этого силы покидали Пернатова, а каждый хриплый вздох мог стать последним. Регенерация! Исцеление! Раны на теле Грифона затянулись, но он все еще лежал и не шевелился. Зато дыхание стало более ровным, а хрипы исчезли. Учитывая, сколько крови он потерял, в себя придет не скоро. Ничего, главное, что живой. Шпора перестала играть, и теперь авантюристы и незнакомец были полностью во власти шипов, которые не только сковывали их движение, но и доставляли мучения, разрывая тела острыми шипами. Совсем забыл, что мои шипы изменились еще на третьем круге силы, то ли еще будет на пятом. «Парень, прошу, спаси моего Грифона! Я видел, что ты сделал с той птицей! Уверен, ты еще сможешь помочь Ярому!» Проследил за взглядом незнакомца и увидел, что его Грифон еще жив. «Занятно». Несмотря на глубокие раны, на теле от шипов он просит помочь Грифону. Это многого стоит, ведь есть люди, которым собственная шкура важнее всего на свете. Вытащил арбалетный болт, застрявший в теле птицы, и повторил связку, отработанную на беляшике. Ярый, как звали Грифона, с благодарностью положил голову мне на колени и прикрыл глаза. Птица потеряла много сил, поэтому ей сейчас требовался отдых». «Насчёт авантюристов я не переживал. Сюда уже спешил отряд стражи, обративший внимание на крики и шум битвы. Буквально через минуту стража оцепила стойло, а командир отряда направился к хозяину Ярова. Никто из авантюристов не успел уйти. Они предпочли сдаться на милость хранителей порядка». «Все отправятся на рудники уже сегодня», – обещал незнакомец. «Я сделаю все, чтобы вы получили по пять лет каторги каждой. Порча чужого имущества, нападение на мирных граждан империи». Применение оружия в черте города. Думаю, наместник согласится удовлетворить мое прошение. Судя по манере речи, человек занимал влиятельное положение в городе. Не удивлюсь, если это какой-нибудь советник. Разобравшись с авантюристами, он подошел ко мне и протянул руку. Мое имя Матис Сварн, я один из самых влиятельных торговцев в Приморье. Понимаю, когда рядом с человеком нет охраны, в его влиятельность верится с трудом, но в этом моя вина». Я сам отпустил охрану и хотел наведаться к своему грифону. Как видишь, едва не поплатился за это. Да, в следующий раз вам стоит быть осторожнее, но спасибо. Если бы вы не кинулись на этих мерзавцев, они бы успели убить мою птицу. Пустяки, я выиграл лишь немного времени, но главная роль в этой истории принадлежит тебе. Ты спас Ярова. Не думай, дело не в тех десяти золотых, которые я заплатил за эту птицу». «Ярой больше, чем просто питомец и животное для полетов в небе. Он мой верный товарищ. И я готов заплатить любые деньги, чтобы отблагодарить тебя. Назови любую сумму и не скромничай». «Мне не нужны деньги. Мне нужно быть в Барлитане завтра к полудню. А без Грифона я не смогу это сделать. Так уж вышло, что я хочу невозможного. Мой беляшек еще слишком слаб, и я не смогу воспользоваться его помощью». «Ни слова больше. Я найду тебе Грифона из тех, что стоят на службе торговой гильдии». Они хорошо обучены, и в отличие от диких птиц, подпускают к себе тех, кого прикажут. Что насчет твоей птицы, я лично позабочусь о нём, как ты позаботился о Яром. Твой беляшек получит корм и уход, а как только он окрепнет, жду тебя в гости. Больше никаких стоил за чертой города. Яры с беляшом будут жить в моем имении. Сегодня же распоряжусь, чтобы там выделили участок и соорудили для них жилище. Благодарю. Ему нужно всего два дня. А потом можете отпустить Грифона, он сам найдет дорогу домой». Матис не подвел. Около часа ушло на проволочке, а потом я попрощался со своим новым знакомым, погладил беляшика по загривку и оседлал другую птицу. Хоть мысленно и объяснил ситуацию своему питомцу, все равно услышал его жалобный писк, когда я взмыл в небо на хохлатом грифоне. Этот пернатый оказался из крепкого десятка, но все равно выбился из сил уже через час полета. Пришлось делать привал и заряжать его энергией. Только благодаря этим манипуляциям к вечеру этого дня мне удалось добраться до Барлетона, где я отпустил птицу и направился к постоялому двору. Завтра встречусь с Тайрином, Виральдом и Гларио, а вместе мы уже придумаем способ добраться до святилища. К счастью, неприятности закончились. Мы без проблем встретились с ребятами возле стойл и договорились лететь к святилищу. Мне пришлось сидеть за спиной Виральда, потому как ездовых грифонов, которые позволяют всем садиться на спину, в барлетане не нашлось, и только императорский грифон мог вынести закованного в броню рыцаря и меня. К полуночи мы были в святилище, а утром, когда собирались выступать в поход, меня ждал сюрприз. У входа в подземелье с одной лапы на другую переминался Беляшек. «Старина, рад видеть тебя в добром здравии. У меня к тебе есть одно важное дело». С помощью грифона перенесли Наю к скалам. Пока нас не будет, и ломут присмотрит за ней, да и девушке будет где развеяться. Что же насчет святилища? У меня были немного другие планы. Пока все были заняты сборами, я вынес сундук из подземелья, устроился с ним на спину беляшика и перенес сокровище в пещеру, откуда мы со шпорой таскали мицелий для грибов. Тут уже разрослись дреморы и дымовики, поэтому подобраться к золоту будет не так-то и просто. «Ты где пропадал?» Тайрен первым заметил мое возвращение и подошел, как только Грифон приземлился на поляне возле входа в подземелье. Нужно было заглянуть в одно местечко и убедиться кое в чем. «Все в сборе?» «Все». Вокруг меня собрались дядька, хвост, ястреб, Тайрен, Юргит, Кайлана, Виральт и Гларио. Шпора порхала над головой и наблюдала за происходящим со стороны. «Не все», — из зарослей вышла Тиана. Сейчас наряд из листьев практически полностью покрывал ее тело, а на шее красовалась подаренное мной ожерелье с янтарём. «Ты пойдешь с нами?» «Да. Повелитель смерти виновен в гибели тысяч живых существ. Дядюшка Ерофей столько сил потратил, чтобы сдерживать его, и сейчас я не могу остаться в стороне. Пусть мне придется спуститься в темное подземелье, я пройду этот путь до конца». «Спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, что ни у кого из нас нет гарантии вернуться». Добраться за один день не вышло, поэтому заночевали в горах, а утром продолжили путь. Я хотел, чтобы в подземелье мы вошли максимально отдохнувшими, да и драться с порождениями смерти в темное время суток совершенно не с руки. Незаметно подойти к подземелью не удалось, уже на подступах мы наткнулись на засаду скелетов. По сути, этот бой стал первым серьезным испытанием для нашего отряда, которое мы прошли достойно. Призраки благоразумно отступили. А кости дюжины скелетов остались белеть на солнце. Мы обошлись почти без потерь. Юргитс хлопотал стрелу в руку, а вторая застряла в нагрудном доспехе. Хвост получил легкую режущую рану, ястреб отделался парой синяков. Все раны без проблем обработала Тиана, и уже через несколько минут мы продолжили путь. «Готовы?» Осмотрел друзей, которые выстроились в боевой порядок у входа в подземелье. В глазах читалась решимость и готовность идти в бой. Часть ребят пила эликсиры и бодрящие зелья, которые должны дать немного сил в предстоящих боях. Тогда заходим, и пусть нам сопутствует удача».